Выражение благодарности со стороны Бергиты Ингемансон. В 1992 году, прогуливаясь по улице Пушкинской во Владивостоке, я наткнулась на дом, который показался мне совершенно заброшенным. Это был большой дом, окна в котором были зашторены, сад вокруг запущен, никто в него не входил и не выходил оттуда. Я видела обрушившийся забор, заросшие дорожки и одновременно буйно растущие полевые цветы. Я остановилась и стала прислушиваться, и воображение перенесло меня в прошлое. Я услышала доносившийся через раскрытые окна звон посуды на накрываемом к летнему обеду столе. До меня долетали обрывки разговора друзей дома, сидевших на скамейках в саду, и звонкие голоса детей, игравших в тени деревьев. И мне захотелось открыть калитку сада и войти в дом, чтобы постичь душу этого города». Величайшим подарком судьбы явились для меня не только Элеонора Лорд Прей с сотнями своих писем, но и многочисленные коллеги, друзья и знакомые с их беззаветной отдачей и сердечностью, которые помогли мне открыть двери и окна Владивостока, проложив тем самым путь к сердцу города. В течение 11 поездок, начиная с весны 90-го года, я испытывала на себе знаменитое дальневосточное гостеприимство, неподдельный интерес и готовность помочь, которое так живо описывала госпожа Прей, и благодаря которым я стала чувствовать себя в городе как дома, словно я и в самом деле еще один член семьи. За это отношение, за то, что каждая моя поездка в Владивосток согревает меня и обогащает как в личном плане, так и в профессиональной деятельности, а также дает мне вдохновение и открывает новые горизонты в моей жизни, я испытываю глубокую благодарность и искреннюю признательность. Прежде всего, я хочу отметить ту широту и щедрость, с которой Стюарт Робинсон и Патриция Дан Сильвер делились со мною письмами и фотоальбомами ее бабушки, обсуждали со мною различные темы и вопросы, связанные с Владивостоком. То, что мне удалось установить связь с госпожой Сильвер, благодаря прямо-таки крылатому посланнику Петру Бравко, было поистине судьбою в русском смысле слова. Наша встреча была как будто предопределена свыше». Госпожа Сильвер спасла собрание Элеоноры Преи от уничтожения, систематизировала его и сделала возможным написание этой книги посредством моральной поддержки, добрых советов и неустанной помощи. Несколько безотказных и терпеливых помощников помогли мне перевести все письма госпожи Преи в компьютер. От всего сердца я благодарю Татьяну Авдееву, Салли Битой, Гитту Бриджес, Марину Чернокожеву, нынче Тарашеву, и Шерин Томпсон, ныне Бенджамин. Все они охотно отзывались на мои просьбы, и работать с ними было очень приятно. Моему собственному изучению писем Элеоноры Прейса содействовали многие жители Владивостока, которые делились со мной воспоминаниями, сохранившимися документами, организовывали прогулки по городу и выезды за его пределы и принимали участие в научных дискуссиях. Я в долгу перед всеми, с кем встречалась во Владивостоке. В Государственном университете штата Вашингтон я получала международные гранты, мне предоставляли освобождение от введения курсов и создавали прочие благоприятные условия для совершения работы над этой книгой. Выражаю особую признательность деканам гуманитарного колледжа Джону Пирсу, Барбаре Кутюр, Марине Толмачевой и Эрику Лиру, председателям факультета иностранных языков и культур Марианне Маттессон, Джону Бруеру, Бонни Фредерик и Элою Гонсалесу. а также тем коллегам, которые читали различные части рукописи книги и делали замечания по ним. Джорджу и Гитти Бриджес, Рэйчел Халверсон, Беатрис Анри Уль, сони Мосли и Сандри Уолш. Потомки знаменитых семей Владивостока охотно откликались на просьбы предоставить мне те или иные сведения, и переписка с ними была по-настоящему волнующей. Наконец, я работала в тесном контакте с рядом следующих лиц, которым обязана немалой помощью. Первушиной, Александровской, Мись, Шинковской и Шинковским и Васильевой. А также с дорогими моему сердцу Ниной Ивановной Великой, ныне покойной Алой Федоровной Прияткиной, Любовью Константиновной Бобылевой, Оксаной Анатольевной Поповой, Марии Григорьевной Лебедько и Тамарой Георгиевной Боголеповой. Вечная память тем, кого с нами больше нет.